Проклятая фуражка все съезжала и съезжала Андрея на глаза, и ему все труднее становилось следить за тем, что происходит вокруг. Он слышал, однако, что чинная тишина в зале перестала существовать. Слышался звон посуды, гомон многих голосов, звуки настраиваемого оркестра. Потянуло кухонным чадом. Кто-то пискляво объявил на весь дом. — Жакш! — Я к Чирктовске пригладался. Вели скорее подать мне гюмку Курасо и Аняняс. — Прошу прощения, — произнес кто-то над самым ухом с казенной вежливостью, протискиваясь между Андреем и доской. Мелькнули черные фалды, начищенные лаковые штиблеты, высоко вздетая белая рука с нагруженным подносом проплыла над головой, и еще какая-то белая незнакомая рука поставила у локтя Андрея бокал шампанского. Гениальный стратег обстучал, наконец, и обмял свою папиросу до такой степени, что ее стало можно курить. И он закурил. Синеватый дымок поплыл у него из волосатых ноздрей, путаясь в пышных редковатых усах. А игра тем временем шла. Андрей судорожно защищался, отступал, маневрировал, ему пока удавалось сделать так, что гибли только и без того уже мертвые. Вот унесли Дональда с простреленным сердцем и положили на столик рядом с бокалом его пистолет и предсмертную записку «Приходя, не радуйся, уходя, не грусти, пистолет отдайте Воронину, когда-нибудь пригодится». Вот уже брат с отцом снесли по обледенелой лестнице и сложили в штабель трупов во дворе тело бабушки Евгении Романовны, зашитые в старые простыни, Вот и отца похоронили в братской могиле где-то на пескаревке, и угрюмый водитель, пряча небритое лицо от режущего ветра, прошелся асфальтовым катком взад и вперед по окоченевшим трупам, утрамбовывая их, чтобы в одну могилу поместилось побольше». А великий стратег щедро, весело и злорадно расправлялся со своими и чужими, и все его холеные люди в бородках и орденах стреляли себе в виски, выбрасывались из окон, умирали от чудовищных пыток, проходили, перешагивая друг через друга в ферзи и оставались пешками. И Андрей все мучительно пытался понять, что же это за игра, в которую он играет, какая цель ее, каковы правила и зачем все это происходит, и до самых глубин души продирал его вопрос — Кажет, он попал в противники великого стратега. Он, верный солдат его армии, готовый в любую минуту умереть за него, готовый убивать за него, не знающий никаких иных целей, кроме его целей, не верящий ни в какие средства, кроме указанных им средств, не отличающий замыслов великого стратега от замыслов вселенной». Он, жадно, не ощутивши никакого вкуса, вылокал шампанское, и тогда вдруг ослепительное озарение обрушилось на него. «Ну, конечно же...» Он никакой не противник великого стратега. Ну, конечно же, вот в чем дело, он его союзник, верный его помощник. Вот оно, главное правило этой игры. Играют не соперники, играют именно партнеры, союзники. Игра идет в одни единственные ворота. Никто не проигрывает. Все только выигрывают, кроме тех, конечно, кто... Не доживет до победы.